Глава первая. Я закрыла входную дверь и, прислонившись к ней, вздохнула. Снова одна. Гигантская фойе эхом отзывалась на звук моих шагов, когда в своих шлепках от Джимми Чу я проходила вдоль мраморных пролетов нашей кухни, размером с ресторана, при этом почти не использующейся. И дальше, через четырехпортальные раздвижные двери в патио, замечательно ухоженный, нанятыми умельцами внутренний двор, Я слила остатки чая со льдом с четырех стаканов и вложила их один в другой. Сложила одеяло, еще теплое, отгревшихся в них Тарки, Сексони и Акика, моих лучших подруг. Все они разъехались на лето, и слова прощания уже сказаны. Именно эти девчонки знают все, что нужно, чтобы заставить меня разреветься, поставить замедленную съемку скачущей лошади. Потоки слез хлынут тотчас. Я не шучу. Как никто другой, они умеют рассмешить меня до колик. И, конечно, только они в курсе, что в четвертом классе я оставляла любовные записочки в ботинках Грегори Хендлера. От чувства пустоты у меня подогнулись колени. Ощутив знакомый металлический привкус одиночества во рту, я рухнула на один из шезлонгов. Темное небо, такое прекрасное в своем мерцающем звездами великолепии. Когда друзья были со мной... Теперь, казалось, затягивала меня в свою холодную зияющую пасть. Я уставилась на догорающие угли. Насекомые смолкли, костер почти погас. Тишина обволакла меня, и я подумала, не оглохла ли в самом деле. Но легкий треск потухающего пламени напомнил, нет. Я потеряла вовсе не слух и осталась без друзей на целое лето. Скрежет гаражных ворот сигнализировал, что Лис дома. Ее ожидали хорошие новости. Выпавший в последний момент шанс для Тарги поехать в Польшу вместе с матерью означал, что я умотаюсь отсюда. Решение принято Ирландия встречай. Вообще-то я не планировала уезжать. С последнего моего визита к тёте Фейт прошло 12 лет, и для меня она, можно сказать, чужой человек. Впрочем, как и Лис. Так какая разница, остаться в Солтфорде в компании ноутбука или сесть на самолет и провести лето на Изумрудном острове? Я собрала вахапку одеяла и занесла их внутрь, осторожно прикрыв за собой дверь ногой. Лис, я здесь, детка, ответила она из домашнего кабинета со своим деланным английским акцентом. Детка, почему ласковое прозвище, несущее в себе реальной нежности, звучит так, словно вы подзываете кого-то на скотном дворе свинку, например. Лис тоже должна была говорить с ирландским акцентом, как и тетя Фейт. Но после того, как у нее появились деловые партнеры, она начала ходить на курсы британского английского. Зачем? Без понятия. Возможно, она считает, что юридический язык звучит весомее, с английским акцентом. Я забросила пропавшее костром одеяло в корзину для белья и бесшумно, как пантера, проскользнула по плюшевому ковру прихожей. Клянусь, с лестницы можно сбросить мертвое тело, и никто ничего не услышит. Тарго специально снимает носки, чтобы ощутить всю мягкость этого пушистого ворса. А я не могу себя заставить сделать то же самое. Ненавижу ходить босиком. У меня слишком чувствительные ступни. Любой малюсенький кусочек грязи, ворсинка или травинка, кажется огромными. «Привет!» — я заглянула в кабинет Лис. Она вовсю стучала по клавиатуре ноутбука. Справа стопка документов, на кончике носа очки от Прада. Ее прическа выглядела так, словно... Ни единый волосок не шевельнулся с тех пор, как она вышла из дома в 5.45 этим утром. «Есть минутка. Секунду. Что такое?» Она не отрывалась от клавиатуры. Ее пальцы летали запредельно быстро. Казалось, из-под них вот-вот повалит дым. «Я собираюсь в Ирландию на летние каникулы. как ты и хотела». Мое сообщение привлекло ее внимание. Лиз подняла глаза и взглянула на меня поверх очков на ее безупречном лбу появилось несколько морщинок. Пальцы замерли над клавиатурой. «Вот как? Что случилось? Я думала, ты собираешься проводить время в компании Тарги, ходить в походы или что-то вроде этого. Разве не об этом ты говорила неделю назад? Я помню, говорила». «Походы? Серьезно? Да я ненавижу походы». Лиз сняла очки и прикусила кончик дужки. Я представила, как у нее в голове вращаются шестеренки, открываются закрываются ящички с файлами, где она ищет актуальную информацию. «Вы с Таргой поссорились?» «Мы с Таргой никогда не ссоримся. Если бы Лис наблюдала, как мы общаемся, или хотя бы иногда спрашивала о моей лучшей подруге, она бы это знала». «Нет, Тарго едет в Польшу. Все решилось в последнюю минуту. А я не вижу смысла торчать здесь в одиночестве все лето. Мне казалось, ты будешь рада». Я зашла в кабинет и села на одно из двух одинаковых кожаных кресел напротив стола, словно была клиентом Лис. Скрестила лодыжки и положила руки на колени. Пожалуй, можно и подыграть, чтобы она чувствовала себя в привычной обстановке. Моего сарказма Лис все равно не понимает. «Я рада, детка. Отлично. Позвони в понедельник, Денис, и она закажет тебе билеты. Твой паспорт уже продлен, так что проблем не возникнет». Лиз надела очки и снова пошла в атаку на клавиатуру. «Денис — ее секретарь. Она следит, чтобы я не забывала чистить зубы, стричься и делать маникюр. Педикюр я не делаю, фу. И все строго по расписанию. Спасибо, Денис». «Так ты будешь говорить с тетей Фейт? В смысле, она не против, что я приеду?» Лиз не взглянула на меня. «Да, детка, Фейт не против. Денис уладит с ней все вопросы на следующей неделе. Она даже встретит тебя с поезда». Фейт, разумеется, не Денис. Алис стремится все разложить по полочкам. Думаю, это какой-то особый пункт у юристов. Мне ехать на поезде? Да, Дублина самолетом, да, а на Калоу поездом. Забыла? И снова класс, класс, класс по клавиатуре. Мне было пять. Денис все объяснит, там никаких сложностей. В Ирландии прекрасная система общественного транспорта. Отлично. Ответила я, наблюдая за тем, как она печатает. Горли запершило, я закашлялась. На секунду Лис взглянула на меня, прищурившись, затем снова уткнулась в экран. Ты хорошо проведешь время. Джашер, твой кузен тоже сейчас там. Тебе будет с кем поиграть. Обалдеть. Она действительно сказала, что у меня будет друг для игр? Ни что, три года? Какой он? Лис нахмурилась не знаю. Ты же в курсе, что мы ни разу не виделись. Уверена, он милый». «Но сколько ему лет?» «Я знаю, он старше меня, но насколько? Чем он занимается? Он из тех, кто играет в бейсбол или, скорее, киноман?» Лис заморгала, явно озадаченная моими вопросами о ее племяннике. Она не была готова к ним. Обычно неподготовленная она терпеть не могла. «А», — произнесла она, подняв палец, — Затем открыла один из множества ящиков рабочего стола и принялась что-то искать. Закрыла ящик, открыла другой, порылась там и, вытащив перевязанную резинкой пачку конвертов, бросила ее на край стола, торжествующе, расправив плечи. «Вот они где!» «Что это?» Я подошла к столу и взяла стопку писем. Они были подписаны элегантно, небрежным почерком и имели ирландский штемпель. «Это письма твоей тети Фейд? Прочтешь их и узнаешь все то, что я знаю о Джашере. «И вообще будешь в курсе всего, что там происходит?» Она пошевелила пальцами, словно творя заклинание. Замешательство от нехватки информации волшебным образом рассеялось. «Похоже, я узнаю больше твоего, Лис». Я просмотрела пачку. Половина конвертов осталась запечатанными. «Хорошо». Она подняла глаза и подразнила меня на прощание победоносной улыбкой. «Хорошо», — повторила я, — и на мгновение застыла завороженная щелканьем клавиш. Для Алис я уже ушла. «Ладно, умолкай, удаляюсь». Она мельком взглянула на меня буквально на долю секунды. «Ладно, детка, развлекайся». Я вышла из кабинета, и ковер поглотил звук моих шагов.